Через полтора часа, когда беседа закончилась, Азиза припроводили в тот же лимузин, на котором он сюда приехал, и отвезли в двухкомнатный номер пригородной гостиницы. Там ему было приказано ждать решения. В передней комнате расположился охранник в серой униформе, из чего Азиз заключил, что он находится во временной изоляции. Он ничего не имел против. Он прекрасно понимал... Что мистеру Тернеру нужно время, чтобы обдумать и обсудить со своими консультантами это крайне необычное предложение. Азис был бы потрясен, если бы смог видеть то, что происходило в особняке после его отъезда. Едва посланник Рузаева вышел из дома. В кабинет с камином из смежной комнаты вошел очень старый человек с седыми до голубизны волосами и иссеченным тонкой сеткой морщин лицом. — Нет слов, полковник! — слегка скрипучим голосом сказал он. — У вас пропал незаурядный актер. Даже по монитору я чувствовал холодность и злобность, исходящую от вас. Я всего раз в жизни, мельком, имел сомнительное удовольствие видеть мистера Тернера. Но это ощущение злобного скунса сохранилось у меня навсегда. Не думаю, что с годами он изменился. — Спасибо, сэр, что вы согласились нам помочь, — ответил его собеседник, уступая старику кресло за письменным столом. Без этого нам пришлось бы трудно. Слишком мало было времени, чтобы подыскать подходящую виллу и все подготовить. Старик усмехнулся. «Это вам спасибо, мистер Блёмберг. Вы помогаете мне забыть о старости». «Ну, давайте послушаем, что скажет Джефф». Заместитель начальника информационно-аналитического директората ЦРУ командор Джеффри Коллинс, появился в кабинете сэра Генри Уэлша через минуту с видеокассетой в руках. «Все окей», — сказал он привычным жестом, поправляя на носу свои старообразные очки. «Запись отличная. Мы хоть сейчас можем предъявить ее генеральному прокурору и получим санкции на глобальный контроль над мистером Тернером». Сэр Генри Уэлш только покачал головой. «Вы не получите санкции, Джефф». «Вы получите вызов в комиссию Конгресса». И вам будет очень непросто ответить на многие вопросы уважаемых конгрессменов. Один из них будет примерно такой. Не объясните ли вы нам, командор, каким образом вы получили запись, которую только что продемонстрировали нам? Вам часто приходилось отчитываться перед комиссиями Конгресса, поинтересовался Коллинс. Случалось. Это мешало вам делать то, что вы считали необходимым? — Не слишком. — Я ваш ученик, сэр. Старик усмехнулся. — Это я уже понял. — Что теперь вы намерены предпринять? — Это естественно, сэр Генри, — ответил вместо за Блёмберг. — Я немедленно отправляюсь к мистеру Тернеру. На этот раз под видом мистера Азиза Садыкова и с паспортом на его имя, который выглядит как настоящий. Я не очень похож на чеченца, но кто не знает, что бывший Советский Союз, а ныне Россия, страна многонациональная. И почему бы среди чеченцев не затесаться еврею? Полагаю, что Азиз Садыков и мистер Тернер в обозримом будущем не увидят друг друга. А если увидятся позже, у них будет о чем поговорить. Во время этого разговора я не хотел бы стоять между ними. Учитывая привычку охранников Тернера, сначала стрелять, а потом думать. А сейчас нам с мистером Тернером необходимо решить, каким образом будет финансироваться операция по захвату Северной АЭС. Надеюсь, вы согласны со мной, адмирал? Вы авантюрист, полковник. Просто авантюрист. Возможно, согласился Блмберг, но разве идея захвата и взрыва Северной АЭС не авантюра? Это не авантюра, возразил сэр Генри Уэлш. Это безумие всего нашего мира. И расплата. Не знаю, за что. За все. Шифрограмма Доктор Туристу. Все проблемы финансирования операции «Капкан» решены. Эмиссар объекта «Р» Азис Садыков получил подробные инструкции и вылетел в Грозный. Первый транш в 2 миллиона долларов будет переведен на счет фонда «Эчкерия» через расчетную систему банка «Босфор». Операции документируются. Жду информации о ситуации у вас. Шифрограмма «Турист доктору». 14 апреля сего года объект «П» в сопровождении Люси Жермен и пяти сопутствующих лиц из известной вам команды выехал в Хибины. В гостинице города Полярные Азори для них заказаны номера люкс, полулюкс и пять одноместных номеров. Легенда? Люси Жермен намерена купить или взять в долгосрочную аренду турбазу Лапландия, чтобы превратить ее в международный горнолыжный курорт. Объект П выполняет при ней роль шеф-менеджера. Остальные являются охраной и экспертами по оборудованию.